Глава 110. Квикик и его гроб. После тщательного осмотра оказалось, что бочки, загнанные в трюм в последнюю очередь, все целехоньки, и что, стало быть, течь где-то ниже. И вот, воспользовавшись тем, что на море было затишье, мы решили забраться в самую глубину трюма. Взламывая крепи, уходили мы все ниже и ниже, нарушая тяжелую дрему огромных стогалоновых бочек в нижних ярусах, точно выгоняя великанских кротов из полуночной тьмы навстречу дневному свету. Мы проникли на такую глубину, где стояли такие древние, изъеденные временем заплесневелые гигантские бочки, что прямо в пору было приняться за поиски замшелого краеугольного бочонка, наполненного монетами самого капитана Ноя и обклеенного объявлениями, в которых Ной тщетно предостерегает безумный старый мир от потопа. Один за другим выкатывали мы наверх бочонки с питьевой водой, хлебом, солониной, связки бочарных клепок и железных ободьев, так что под конец по палубе уж стало трудно ходить. Гулка отдавалась от шагов эхо в порожних трюмах, будто вы расхаживали над пустыми катакомбами. И судно мотало и болтало на волнах, точно наполненную воздухом оплетенную бутыль. Тяжела стала у пека до да голова, как у шкалера, вызубрившего натощак Аристотеля. Хорошо еще, что тайфуны не вздумали навестить нас в ту пору. И вот тогда ты -то и скрутила моего приятеля-язычника и закадычного друга Квикига, свирепая горячка, едва не приведшая его в лоно бесконечности. Надо сказать, что в китобойном деле синекуры не бывает. Здесь достоинство и опасность идут рука об руку. И чем выше ты поднялся, тем тяжелее должен трудиться, покуда не достигнешь капитанского ранга. Так было и с бедным Квикигом, которому, как гарпунеру, полагалось не только мериться силами с живым китом, но также, как мы видели выше, подниматься в бушующее море на его мертвую спину, а затем спускаться в сумрак трюма и, обливаясь потом в этом черном подземелье, ворочать тяжелые бочки и следить за их установкой. Да, коротко говоря, гарпунеры на китобойце — это рабочая скотина. Бедняга Квикик, надо было вам, когда судно уже наполовину выпотрошили, нагнуться над люком и заглянуть в трюм, где полуголый татуированный дикарь ползал на карачках среди плесени и сырости, точно пятнистая зеленая ящерица на дне колодца. И колодцем, вернее, ледником, в этот раз и оказался для тебя трюм, бедный язычник. Здесь, как это ни странно, несмотря на страшную жару, он, обливаясь потом, подхватил свирепую простуду, которая перешла в горячку, и после нескольких мучительных дней уложил его на койку у самого порога смертной двери. Как он ищах и ослабел за эти несколько долгих медлительных дней! В нем теперь почти не оставалось жизни, Только кости, да, татуировка. Он весь высох. Скулы заострились, одни глаза становились все больше и больше. В них появился какой-то странный мягкий блеск, и из глубины его болезни они глядели на вас нежно, но серьезно, озаренные бессмертным душевным здоровьем, которое ничто не может ни убить, ни подорвать. И, подобно кругам на воде, которые, замирая, расходятся все дальше и дальше, его глаза все расширялись и расширялись, как круги вечности. Неизъяснимый ужас захватывал вас, когда вы сидели под летом угасающего дикаря и видели в лице его что-то странное, замеченное еще свидетелями смерти Зороастра. Ибо то, что поистине чудесно и страшно в человеке, никогда еще не было выражено ни в словах, ни в книгах. А приближение смерти, которое одинаково равняет всех, одинаково откладывает на всех лицах печать последнего откровения, которое сумел бы передать только тот, кто уже мертв. Вот почему, повторим опять, ни один умирающий халдей Или грек не имел более возвышенных мыслей, чем те, что загадочными тенями пробегали по лицу бедного Квикига, когда он тихо лежал в своей раскачивающейся койке, а бегущие волны словно убаюкивали его, навевая последний сон, и невидимый океанский прилив вздымал его все выше и выше навстречу уготованным ему небесам. На корабле уже все до единого потеряли надежду на его выздоровление. А что думал о своей болезни сам Квикик, ясно показывает удивительная просьба, с которой он к нам обратился. Как-то в серый предрассветный час утренней вахты он подозвал к себе одного матроса и, взяв его за руку, сказал, что в Нантаке ему Случалось видеть узкие челны из темного дерева, наподобие того, из которого делают военные пироги на его родном острове. Распросив, он выяснил, что каждого китобоя, умирающего в Нантакете, кладут в такой темный чел, и мысль о подобной возможности и для него самого как нельзя больше пришла само по душе, потому что это сильно походило на обычаи его народа, по которому мертвого воина после бальзамирования укладывают во всю длину в его пирогу и пускают плыть по воле волн к звездным архипелагам, ибо они верят не только в то, что звезды — это острова» но также еще и в то, что далеко за гранью видимых горизонтов их собственное теплое и безбрежное море сливается с голубыми небесами, образуя белые буруны Млечного Пути. Он прибавил, что содрогается при мысли, что его похоронят, обернув в койку по старинному морскому обычаю и вышвырнут за борт точно мерзкую падаль на съедение стервятницам-акулам. Нет... Пусть ему дадут челнок, как в Нантакете. Он тем более подобает ему китобою, что гроб челнок, как и китобойный вельбот, не имеет киля. Хотя, конечно, из-за этого он, должно быть, плохо слушать с руля, его сильно сносит течением во время плавания вниз по мглистом столетия. Как только об этой странной просьбе доложили наши Плотнику сразу же было приказано исполнить желание Квикига, какого бы оно ни было. На борту было немного старого леса, какие-то языческие, темные, гробового цвета доски, завезенные в один из предыдущих рейсов и из девственных рощ Лаккадивских островов. И из этих-то черных досок и было решено сколотить гроб. Как только приказ довели до сведения плотника, он, не мешкая, подхватил свою дюймовую рейку и со свойственной ему равнодушной исполнительностью отправился в кубрик, где приступил к тщательному обмериванию квикига, аккуратно прикладывая рейку и оставляя у него на боку меловые отметины. — Эх, бедняга, придется ему теперь помереть, — вздохнул моряк с Лонг-Айленда. плотник вернулся к своему верстаку и в целях удобства и постоянного напоминания отмерил на нем точную длину будущего гроба и увековечил ее, сделав в крайних точках две зарубки. После этого он собрал инструменты и доски принялся за работу. Когда был вбит последний гвоздь, и крышка выстругана и пригнана как следует, Он легко взвалил себе готовый гроб на плечи и понес его на бак, чтобы выяснить, готов ли покойник. Расслышав возмущенные и слегка насмешливые возгласы, которыми матросы на палубе гнали прочь плотника с его ношей, к Вике, ко всеобщему ужасу, велел бы скорее принести гроб к нему. И отказать ему, разумеется, было никак нельзя, ведь среди смертных нет больших тиранов, чем умирающих. Да и право же, раз они скоро, почти навечно, перестанут нас беспокоить, надо их, бедненьких, пока мест ублажать. Свесившись через край койки, Квикик долго и внимательно разглядывал гроб. Затем он попросил, чтобы принесли его гарпун, отделили деревянную рукоятку и положили лезвие в гроб вместе с веслом и Старбикова вельбота. По его же просьбе вдоль стенок были уложены в ряд сухари, в головах поставлена бутылка пресной воды, а в ногах положен мешочек с землей, которую пополам с опилками наскребли в трюме. После этого в гроб вместо подушки сунули свернутый кусок парусины, и Квикик стал настойчиво просить, чтобы его перенесли из койки на его последние ложе. Он хотел испробовать его удобство — если в нем таковы имеются. Несколько мгновений он лежал там неподвижно, затем велел одному из товарищей открыть его мешок и вытащить оттуда маленького бога йоджу. После этого он сложил на груди руки, прижимая к себе йоджу, и сказал, чтобы его закрыли гробовой крышкой, «Задраили люк», как выразился он. Крышку опустили, откинув верхнюю половину, на кожаных петлях, и он лежал. Так что только его серьезное лицо виднелось из гроба. «Рармай! Годится! Подходит!» — проговорил он, наконец, и дал знак, чтобы его снова положили на койку. Но не успели еще его вытащить из этого ящика, как пип, все время незаметно для других, находившихся поблизости, прокрался к самому гробу и с тихими рыданиями взял Квикига за руку, не выпуская из другой руки свой неизменный тамбурин. — Бедный скиталец! Неужели никогда не наступит конец твоим скитаниям? Куда отправляешься ты теперь? Но если течения занесут тебя на милые антилы, Где прибой бьет водяными лилиями в песчаные берега, исполнишь ли ты мое поручение? Найди там одного человека, по имени Пип. Его давно уже не досчитываются в команде. Я думаю, он там, на далеких антилах. Если встретишь его, ты его утешь, потому что ему, наверное, очень грустно. Понимаешь, он оставил здесь свой тамбурин, а я его подобрал. Вот. «Пам-парарам-пам!» «Ну, Квикик, теперь можешь умирать, а я буду отбивать тебе отходный смертный марш». Я слышал, пробормотал Старбик, заглядывая сверху в люк, что в сильной горячке люди, даже самые темные, начинают говорить на древних языках. Однако, когда все загадочные обстоятельства выясняются, неизменно оказывается, что просто... В далекие дни, забытого детства, какие-нибудь премудрые мужи разговаривали при них на этих древних языках. Так и бедняжка Пип, по моему глубокому убеждению, приносит нам в странные прелести своего безумия небесные посулы нашей небесной родины. Где мог он услышать все это, если не там? Но тише он снова говорит, только еще без связней, еще безумнее. Встаньте попарно двумя рядами. Пусть он будет у нас генералом. Е Эй, -э -э, где его гарпун? Положите его вот так поперек. Там-парарам-пам-пам. Ура! Эх, вот бы сюда боевого петуха, чтобы сидел у него на голове и кукарекал. Квикик умирает, но не сдается. Помните все, Квикик умирает смертью храбрых. Хорошенько запомните, Квикик умирает смертью храбрых. Смертью храбрых, — говорю я, — храбрых, храбрых. А вот презренный маленький Пип, он умер трусом. Он так весь и трясся. Позор Пипу! Слушайте все, если вы встретите Пипа, передайте всем на антилах, что он предатель и трус. Трус, трус! Скажите там, что он выпрыгнул из вельбота. Никогда бы я не стал бить в мой тамбурин над презренным Пипом и величать его генералом если бы он здесь еще раз принялся умирать. Нет-нет, стыд и позор всем трусам, пусть они все потонут, как Пип, который выпрыгнул из вельбота. Стыд и позор!» к тем временем лежал с закрытыми глазами, словно погруженный в сон. Наконец Пипа увели, а больного перенесли на койку. Но теперь, когда, казалось, он окончательно приготовился к смерти, и гроб, как выяснилось, был ему в самую пору, Квикик неожиданно пошел на поправку. Скоро нужда в изделии плотника отпала, и тогда, в ответ на недоуменные восторги матросов, Квикик объяснил причину своего внезапного выздоровления. Суть его рассказа сводится к следующему. В самый критический момент он вдруг вспомнил, об одном маленьком дельце на берегу, который еще не выполнил. И поэтому он передумал, решил, что умирать он пока еще не может. Его спросили, неужели он считает, что может жить или умереть по собственному своему произволу и усмотрению? «Разумеется», — ответил он. Коротко говоря, Квикик был убежден, что если человек примет решение жить обыкновенной болезни, не по силу убить его. Тут нужен кит. Или шторм, или какая-нибудь иная слепая и неодолимая разрушительная сила. Кроме того, надо думать, что между дикарями и цивилизованными людьми существует вот какая разница. В то время как у цивилизованного больного уходит на поправку в среднем месяц в 6. Больной дикарь может выздороветь чуть ли не за день. Так что вскоре мой квикик стал набираться сил, и, наконец, просидев в праздности несколько дней на шпиле, поглощая, однако, все это время великие количества пищи, он вдруг вскочил, широко расставил ноги, раскинул руки, потянулся хорошенько, слегка зевнул, а затем, спрыгнув на нос своего подвешенного вельбота и подняв гарпун, провозгласил, что готов к бою. свой гроб он по дикарской прихоти надумал теперь использовать, как матросский сундук, вывалил в него из парусиного мешка все свои пожитки и в порядке их там разложил. Немало часов досуга потратил он на то, чтобы покрыть крышку, удивительными резными фигурами и узорами. При этом он, видимо, пытался на собственной, грубый манер воспроизвести на дереве замысловатую татуировку своего тела. А ведь эта татуировка была делом рук почившего пророка и предсказателя у него на родине, который в иероглифических знаках записал у Квикига на теле всю космогоническую теорию, вместе с мистическим трактатом об искусстве познания истины. а что и собственная особа Квикига была неразрешенной загадкой, чудесной книгой в одном томе, тайной которой даже сам он не умел разгадать. Хотя его собственное, живое сердце билось прямо о них, и, значит, этим тайнам предстояло, в конце концов, рассыпаться прахом вместе с живым пергаментом, на котором они были начертаны, и так остаться неразрешенными. Вот о чем, наверное, думала Хав, когда, однажды утром, посмотрев на бедного Квикига, он отвернулся и воскликнул сердцем О дьявольский дразнящий соблазн богов!